Алекс Анжела. Академия магии. Притяжение воды и пламени. Книга вторая. Текст читает Татьяна Виноградова. Глава 1: Падение. На осознание произошедшего у меня ушла вся ночь. Я чувствовала себя разбитой и немного усталой. Утром, побывав в библиотеке и прочитав все книги о водной магии и, в частности, главу о порталах, я лишь убедилась, что не ошиблась в своем первом заключении. Неведомо, каким образом я создала дверь в другой мир, в свой мир, но они не появляются по желанию. Для этого используют силу нескольких стихийников, особые слова, что, как мантра, объединяют заклинателей а еще вещи, принесенные с земли на Церент. Но, может, разгадка как раз в том, что раньше никогда не появлялось водных магов-попаданцев достаточной силы. Предметы же с легкостью заменяла я сама. Зачем мне какое-то барахло, когда я родилась и выросла по ту сторону завесы? Прошлым вечером водное зеркало не продержалось долго. Стоило мне все осознать, оно замигало и погасло, став снова обычной водой в бассейне. И пусть оно погасло, но тот факт, что я самостоятельно его создала, многое менял. Я никогда не могла успокоить мысли. Слишком опрометчиво тому, кто мечтает вернуться домой, подарить такой соблазн. «Ты просто не поверишь!» — Кирстен упала на соседний стул, и на столе передо мной оказалась газета. «Какой-то парень из наших получил высокий уровень магии. Ты представляешь?» «Какой парень? С чего ты взяла?» Отрешенное состояние позволило мне сильно не удивляться. Я вообще слишком плохо соображала, чтобы сразу осмысливать информацию». Так написано в газете. «Вчера в гильдию магов поступило донесение от одного из ректоров академий, К сожалению, не сказано от какой, и даже имя счастливчика скрыто. Но все же, я до сих пор поверить не могу, говорят, подобное, если и случалось, то не на нашем веку». Девушка поставила перед собой сумку и, сложив на ней руки, на мгновение с улыбкой прикрыла глаза. Даже не думала, что могу за кого-то так радоваться. Кто бы это ни был, но ему чертовски повезло. Кстати, этот студент тоже водный маг, как и ты. Как думаешь, он учится с нами? Если да, то, скорее всего, он наш сокурсник. Сомневаюсь, что подобное выяснили бы спустя 2-3 года обучения. Кирста наглянулась, внимательно рассматривая лица присутствующих. «А это в газете написано, что он парень?» спросила я, сохраняя невозмутимость. «Каков шанс, что за сутки появился еще один высокоуровневый стихийник воды с третьего факультета? Практически нулевой. А вот в ошибку писаки, набросавшего статью, верилась куда больше. Но о чем я точно не думала, это о том, что статья обо мне появится в желтой прессе. Да, если хочешь, почитай. Сегодня купила». «Правда, все интересное я уже тебе рассказала», отвлеченно отозвалась приятельница, все еще сканируя людей в аудитории. Занятие должно было совсем скоро начаться, поэтому практически все места оказались заняты. Газету я взяла, но ничего интересного не обнаружила, всего лишь короткая заметка, пусть и на первой полосе. Уже хорошо. Может, все забудут? Нет, все таки если бы это был кто-то из наших, он бы уже давно проговорился успела высказаться девушка, а в кабинет вошла магистр с листами бумаги. Нас ждала скучная лекция по географии нового мира. На одной из стен висела огромная карта с материками, которых было всего три. Один – огромный, и два поменьше. Королевство Лемирен занимало практически половину от большего куска земли и имело обширное влияние. Оно одно из первых много веков назад стало привлекать в Академии попаданцев. Мы и раньше проваливались в Церент, но перемещение было не таким безопасным, как теперь. Существует огромная разница между тем, чтобы очнуться в озере, и тем, чтобы обнаружить себя на поверхности океана. О тех беднягах я старалась не думать, это дела уже давно минувших дней. Стоило по завершении лекции прозвонить колоколу, как я выскользнула из аудитории. Кирстен не отставала. Утром я видела Данила, он предлагал куда-нибудь сходить после занятий. Пойдем? Я уже так долго здесь, а в местные заведения и носа не совала. Уже пора осваиваться. Ты как?» Девушка легонько задела меня локтем. «Да, можно, если не допоздна, но у меня тренировка по королевскому турниру. Нам точно не стоит бродить по столице, когда стемнеет», мысленно добавила я. Следующее занятие проходило в другом крыле, и мы вышли на улицу, решив сократить путь. «Мы подождем в библиотеке. Думаю, Дан согласится. Ты, кстати, домашнее задание выполнила?» «По магическим существам?» «Да, меня немного напугала глава о тварях-паразитах», отозвалась я, вспоминая страницы из книги. «Если среди обычных животных существуют те, что питаются мясом, то среди стихийных – те, что нуждаются в колдовстве, энергетические вампиры. Их отгоняют от городов, но вот в лесу вполне можно наткнуться на подобный экземпляр. Учитывая, что скоро выезд в полевой лагерь, неудивительно, что мы первым делом обучаемся борьбе с ними». Я шла, погруженная в свои мысли. Бессонная ночь давала о себе знать. Трава с тихим хрустом сминалась под подошвой обуви. «Покажешь конспект?» «Неужто решила у меня списать?» догадалась я, поднимая взгляд от земли. «И как раз вовремя! Осторожнее!» крикнул кто-то слишком поздно, чтобы это действительно могло помочь. Огромный пласт воды застыл прямо перед моим лицом. Всего лишь несколько миллиметров пролегали между кончиком моего носа и отделившимися от основного пузыря капельками влаги, что все еще тянулись к нам с сокурсницей. Кто-то явно желал окатить нас водой. Я недовольно поджала губы, а спустя мгновение водный пузырь рухнул на землю, запачкав грязными брызгами мою обувь и штаны. «Ничего себе! Ты в порядке?» – забеспокоилась Кирстен. Она тоже заморалась, но не так сильно, как я. «Ох, извините!» К нам подбежала девушка, низенькая и миниатюрная. В глаза сразу же бросились ее синие ногти и очки с овальными линзами на тонкой изящной цепочке, накинутой на шею. Я практиковалась и не заметила вас еще раз, извините. Она выглядела бы вполне искренне, если бы не два нюанса. Во-первых, я почувствовала, как стихия сопротивлялась и несколько секунд назад стремилась в нашу сторону. А во-вторых, неподалеку на лавочке сидела Лея, закинув ногу на ногу и неотрывно смотря на нас. «Ничего страшного», — тяжело процедила я. «Вы точно не пострадали?» — ее взгляд коснулся моих ног. «Давайте я почищу». «Не надо», — жестко перебила я, не ожидая ничего хорошего. Мой голос был холоден, колюч и непреклонен. Я остро глянула на магичку и произнесла. «Идем, Кирстен». Я схватила сокурсницу за запястье, утягивая за собой. «Ева, ты в порядке?» «Что только что произошло?» «Когда мы отдалились на несколько метров», шепотом спросила она. «Ничего серьезного, отмахнулась я. «Но это местная. «Короче, она сделала это совсем не случайно. Хотела окатить нас водой на глазах у всех». «И зачем ей это делать, Ева?» «Что то натворила? Не слишком ли много внимания к тебе со стороны здешних студентов?» Кирстен с подозрением посмотрела на меня. «А я пообещала себе» что как только правда о Даре выплывет наружу, поделюсь с ней частицей остальной истории. В голове растекалось четкое понимание. Она становится для меня не просто мимолетной знакомой. Я не сделала ничего плохого. И я уже рассказывала, что встретилась с Альбером на королевском турнире. «А как ты вообще поняла, что она намеренно послала тот пузырь?» С озадаченным видом поинтересовалась девушка, поднимаясь следом за мной по ступенькам лестницы. Перилы из светлого дерева выглядели как произведение искусства. Одни символы солнца перетекали в другие, и каждый круг с волнистыми объемными лучами имел свою стилизацию. Высокие густые леса, моря с буйными волнами, кружевные облака. «Ну, это же моя стихия!» — заявила я, как само собой разумеющаяся. Случившееся не испугало меня. Я ожидала подобных жалких нападок из-под тишка. Вот только из-за вчерашнего случая в пруду с Александром они досаждали мне гораздо больше, чем я полагала. Я затаила обиду. И лишь этой ночью, лёжа в постели, я полностью осознала, почему именно разозлилась на огневика. Иногда разочарование чувствуешь быстрее, чем осознаешь его причину. «Так получается, что ты сдержала тот пузырь?» спросила Кирстен, проявив проницательность. «Она была недалека от истины. Даже очень?» От необходимости отвечать меня избавило неожиданное появление магистра Кима. Он разговаривал с нашими сокурсниками у дверей аудитории и вдруг свернул к нам. «Новак, за мной!» «У меня занятие!» Мак недоверчиво глянула на меня. «Новак, если я велю идти за мной, то ты должна идти. Я выдам объяснительную для преподавателя. Бегом!» Мне ничего не оставалось, кроме как недоуменно глянуть на Кирстен и пойти следом за мужчиной. Мантия мага развивалась, иногда задевая краями пол. Он всегда казался мне строгим, хотя, наверное, именно таким должен быть преподаватель. Или это все хваленая азиатская сдержанность и холодность. Скорее всего, он позвал меня из-за уровня дара. Наверняка новости уже дошли до куратора». Отвлеченно думала я, маневрируя между студентами, когда услышала звон колокола. Едва мы вошли в кабинет, мужчина плотно прикрыл дверь и посмотрел на меня. Некоторое время его лицо оставалось да нельзя серьезным, а потом он сам нашел мою ладонь и сжал в крепком рукопожатии. Не знаю, носил ли этот жест тот же смысл, что у местных, и означал ли чужое уважение, но даже без этого он выбил меня из колеи. «Поздравляю, Новак!» «Это очень много значит для всех нас», — преподаватель улыбнулся. «Скоро будет назначена новая проверка дара, и мы точно узнаем твой уровень. Но и без этого ректор уверен, что он не менее второго». «Спасибо большое, магистр. Хотя не уверена, что в этом есть моя заслуга», — неловко отозвалась я. Мой взгляд скользнул по стенам, избегая останавливаться на мужчине. «Нельзя знать наверняка», — туманно протянул он. «Новок». «У вас нет никаких предположений? Может, что-то спровоцировало увеличение уровня?» «Я даже не знаю», – пожала плечами, хотя теперь казалось очевидным, что дар изначально был высоким. Просто отведенной недели не хватило, чтобы восполнить магический сосуд. Со мной с самого начала творилась эта чертовщина с ночными прогулками по городу и увязанием в канаве. Да и сейчас неразбериха продолжается. Притяжение, жар... «Острая чувствительность друг к другу. Мне бы хотелось, чтобы это прекратилось. Возможно, жить стало бы проще. Этой ночью я слишком о многом думала. Мне нравилось быть заодно с этой троицей, и я искренне хотела помочь Розенталю, несмотря на его несносный характер. Но я бы с радостью обошлась без привязывающей меня к нему веревки. Никак иначе реакцию наших стихий я пока назвать не могла». Во взгляде магистра промелькнуло разочарование – но оно быстро исчезло. «Ну ладно, можешь идти», — позволил он. «Вы позвали меня только, чтобы поздравить?» удивленно спросила я, переминаясь с ноги на ногу. «Да, совсем скоро будет официальное объявление, а пока постарайся сохранить все в тайне», — настоятельно сказал мужчина. Я было повернулась к двери, но остановилась. «А в газете там написано про парня с третьего факультета. Желтая пресса». «Мельком услышали, не проверили, но уже опубликовали. Кто-то из наших членов гильдии магов проговорился. Не обращайте внимания». «Хорошо. Спасибо, куратор Ким». Сущая мелочь, но от проявленного внезапно внимания мне стало тепло на душе. «Новак, не забудь объяснительную». Мужчина протянул мне бланк, по которому пару секунд назад шлепнул печатью. Вернувшись и забрав листок, я выскочила из кабинета. Когда я вошла в аудиторию, в ней царила подозрительная тишина. Магистр спокойно сидел за столом, расположенным с краю подиума, а в центре, где он обычно читал лекцию, лежал старый кожаный чемодан с ремнями. Крышка была откинута. Опоздавшие преподаватель с какой-то садистской улыбкой поднял голову от журнала. Извините, меня задержал куратор. Тогда должно быть, он дал вам объяснительную, лениво спросил он. Да, конечно. Я шагнула, решив отдать ему бумагу. «Не надо. Садись». Возле чемодана мелькнула тень, но преподаватель шикнул на нее, и та втянулась обратно. Я опустилась на свободное место рядом с Кирстен. Девушка выглядела бледной. Впрочем, не она одна. У Паши, щуплого парня, расположившегося через проход, все лицо было в испарине. «Так и быть, повторюсь», — бросил магистр. «У нас сегодня практическое занятие». Изучаем бестелесного вурдалака, самый распространенный вид паразитов. Весьма распространен в железных лесах у столицы, реагирует на любой шум и эмоции, особенно человеческие, ведь они вызывают всплеск ауры и, соответственно, магии. Убить его достаточно легко обездвижить своей стихией и ею же проколоть в центре темной воздушной субстанции. Но двигаются они крайне быстро, поэтому надо обладать высоким контролем. Однако наше занятие направлено не на его омертвление. Вам необходимо сохранить спокойствие и трезвость ума и до того, как прозвенит колокол, ничем не спровоцировать тварь. Он поднялся из-за стола, зажимая под мышкой журнал. «Ну а если не удастся...» Это останется на вашей совести. Врачи в академии в последнее время сидят без дела. Магистр дошел до двери и остановился на мгновение, обводя сидящих хитрым взглядом. Итак, я пошел. До конца занятия аудиторию покидать запрещено. Для тех, кто ослушается, у меня припасено особое наказание. Желаю удачи, она вам точно пригодится. Раздался гулкий хлопок, и он исчез а напряжение, и так царившее в помещении, усилилась стократ. Буквально через секунду до меня донесся стук чьей-то челюсти. Пусть большинство иномирцев и проучились в академии целый месяц, но с магическими сущностями дела не имели и все еще жили иллюзией безопасности и воспоминаниями о своих теплых, уютных постелях в родных домах. Уход преподавателя же поверг их в ужас. Впрочем, и я не была исключением. Хотя мысль, что в конце концов мы не умрем, как-то успокаивала. Опыт ночной погони и недавнего истощения резерва в нынешней ситуации пошел мне на пользу. Я осмотрелась, отыскивая источник шума. Лена сидела через стол от меня, судорожно сложив ладони в молитве. Ее губы беззвучно шевелились, но из-за страха, который девушка никак не могла обуздать, ее челюсть практически ходила ходуном. Поймав ее взгляд на себе, я прижала палец к губам, пытаясь хоть как-то помочь, но не вышла. Сокурсница несколько секунд смотрела на меня стеклянными глазами, а через мгновение громко всхлипнула. По аудитории прокатилась паника. Некоторые студенты повскакивали со своих мест, другие нервно заерзали на сидениях, а третьи немедленно кинулись в конец помещения, подальше от чемодана. Весь этот хаос сопровождался непрекращающимися всхлипами. Тень на подиуме завозилась, пока медленно, словно зная, что торопиться ей некуда, вылезая наружу. Раздался грохот. Позади опрокинули парту, чтобы сделать баррикаду. Тш! Тихо вы! Один громкий окрик заставил всех замереть, вновь погрузив аудиторию в тишину. Крупный парень, маг воздуха и один из одареннейших на нашем потоке, быстро оглянулся на чемодан. Те, кто посильнее, давайте попробуем его остановить, пока не поздно. «Остальные, осторожно, пробирайтесь назад», – прошептал он. На некоторое время всех охватило оцепенение. Видимо, каждый для себя решал, насколько он опытен и храбр. В конце концов, большая часть из тех, кто еще не успел спрятаться, поползли к опрокинутым партам. За это время кто-то умудрился положить на бок еще несколько столов. Кирстен вцепилась в мою руку. «Идем», – она мотнула головой в сторону баррикады. «Мне оставалось только шикнуть и отправить ее одну» хоть внутри, и заворочился червь сомнений и страха. Каким бы смелым ты ни был, опасения возникают в душе любого человека. Вопрос в том, умеешь ли ты их преодолевать и поворачиваться к передрягам лицом. Тень отделилась от чемодана, и зловеще подползла ближе. Показалось даже, что я разглядела в ее центре большой растянутый рот, прямо как в крике Эдварда Мунка. Поежившись, я тихо прокралась, К группе сокурсников, что собрались в центре между партами и шепотом совещались. «Можно попробовать отнести его ветром и пригвоздить к стене. И насколько тебе хватит? Не знаю». Растерянно отозвалась предложившая идею девушка. «Секунд десять? Оставим это на крайний случай. Надо клетку сделать. Магию он не преодолеет. Из огня и воздуха. Тогда пусть его кто-нибудь отвлечет». Встряла я, замечая, что тварь оживилась, будто прислушиваясь к голосам. А спустя секунду она стала вытягиваться. Кто-то оглянулся на меня с сомнением, а парень, что первым всех образумил, закивал. Кажется, его звали Джордж, но я не уверена. На нашем курсе собрались студенты с разных концов Земли, а иностранные имена умещались в моей голове гораздо хуже. Особенно, когда предлагалось запомнить сразу несколько десятков. «Да, стоит попробовать». Тем более другого варианта. Я не вижу. Стейс, сработаемся?» Обратился он к той, что предлагала пригвоздить вурдалака к стене. Девушка панически осмотрелась и нервно спросила у рядом брюнетки с пирсингом в губе. «Саша, ты с нами?» Я невольно вспомнила об огневике. Почему-то ни у кого не поворачивался язык называть парня настолько по-простому. То ли дело в авторитете, то ли краткая форма у местных была просто не в ходу. «Эй, ребят!» Едва не заикаясь, позвал один из студентов, указывая пальцем перед собой. Проследив взглядом за его жестом, я в ужасе сглотнула. Тень растянулась, став почти три метра в ширину и длину, а рот, твари, проглядывался теперь куда яснее. Похоже, вурдалак оказался не так уж глуп. Понял, что перед ним маги-недоучки, и решил полакомиться одновременно несколькими. Кто-то выругался. Джордж наколдовал воздушную стрелу, которая не смело полетела в Урдалака, но тот стремительно собрался, словно скатерть, и увернулся, вновь расправляясь во всю ширину. Что-то противно забулькало, а сокурсник рухнул на колени, стремительно бледнее. Видимый поток энергии отделялся от него и исчезал прямиком в темнеющей пасти. Саша бросилась на помощь, сгусток пламени полетел в чудовище, но... Как и в первый раз, оно легко увернулось и заинтересовалось новой жертвой. Девушка кинулась в противоположную сторону к столу магистра, отбегая тварь. Я же, не теряя ни секунды, приблизилась к парню на полу. Помогите, перенесите его подальше! рявкнула на остолбеневших студентов. Пока они оттаскивали Джорджа, я панически искала выход из ситуации. Здесь нет воды. А как извлекать ее из воздуха, нам даже не объясняли. Думай, Ева, думай! Тень вновь пришла в движение, меняя форму. Теперь она была неоднородной, какие-то участки оказались темнее, и внутри них мелькали редкие, слабые молнии. «Если ничего не сделать, нас всех опустошат еще до середины занятия». Я видела, как вурдалак с каждой секундой напирал на девушку, отрезая пути отхода. Вытянувшись и став не шире полуметра, он касался краями стен, лишая магичку возможности вновь провернуть недавний трюк. Стихийница послала в тварь еще несколько огненных сгустков, вот только колдовство попаданцев отличалось медлительностью и непостоянностью. Один из фаерболов потух, даже не достигнув цели. «Ева, давай сюда!» – услышала я зов Кирстен. Но мне была невыносима мысль спрятаться в укрытии, которая, ко всему прочему, казалось бесполезным, и молча ожидать участи. Я попыталась собрать воду из воздуха, представляя, как разделяются молекулы. Вот только вскрик Саши и возгласы позади никак не давали сосредоточиться. Я не могла собраться с мыслями и прислушаться к интуиции, чтобы поступить так, как подскажет дар. Но бывают моменты, когда на принятие решения есть только пара секунд. А правильным оно будет или нет, предстоит уже разбираться потом. Я побежала. Вурдалак уже вновь принял вид квадратного полотна и вовсю лакомился энергией огневицы, но, услышав шум, дернулся и резко развернулся, в последнее мгновение с радостью принимая меня в свои распростёртые объятья. Я впечаталась в эту темную массу, сначала сквозь нее, оказавшись внутри, прошли мои руки, а следом и тело. Тварь вся состояла из холода и отдельных вспышек тепла, колдовства, что успела поглотить. «Жрать! Жрать!» «Опустошу и полакомлюсь!» Услышанное скорее было не словами, а транслируемыми желаниями, которым уже мое сознание придало форму. Я пробежала его насквозь, оставшись невредимой, но вот волосы остались внутри, и голову пронзила тянущая боль. Перед глазами рассыпались искры. Я вскрикнула и упала ощущая болезненные импульсы в позвоночнике. Шевелюра еще немного продвинулась и окончательно застряла в туманном теле. Меня будто приковали к этой твари. Раздался протяжный вой. Вурдалак заметался, таская меня следом. Я вцепилась в хвост, стараясь ослабить давление. Он несколько раз врезался в стену, но пройти ее не смог. И поплыл выше, достигая окна. Вопль стал почти оглушающим, во время одного из кульбитов я прикусила губу, но это оказалось меньше из зол. Когда тварь прошла через окно, она потянула еще сильнее, вдавливая меня в стекло. Характерный треск не заставил себя ждать, по ту сторону меня встречала высота второго этажа. Не так уж высоко, но падение спиной на землю мне ничего хорошего не сулило. Во рту застыл привкус крови. Дыхание стало хриплым, избивчивым. Я попыталась ухватиться за каменные выступы стен в проеме, но после каждого рывка бестелесного вурдалака пальцы соскальзывали, обжигая кожу. «Ева!» Кирстен, отмерев, бросилась на помощь, задевая парты. Лицо подруги скривилось на мгновение от боли, тварь дернулась, но тянула уже будто из последних сил, яростно и отчаянно. «Так мечется зверь перед смертью!» Девушка не добежала до меня каких-то пару метров. Стекло окончательно треснуло, и я вывалилась наружу, хватая ртом воздух. И в то же время, где-то на задворках сознания я поняла, что волосы больше ничего не тянет, да и тень, кажется, исчезла. Всего несколько мгновений, но будто вечность. Осколки, падавшие вместе со мной, сверкали подобно капелькам воды, преломляя лучи солнца. Рубашка прилипла к взмокшей и теперь заледеневшей спине. Я не думала, что могу умереть. Кто-то напрочь отключил мой инстинкт в самосохранении, Или все происходило слишком быстро, чтобы испугаться по-настоящему. В замке работает много врачей, и они обязательно срастят все мои косточки, даже если сломанных будут сотни. Но я не желала вновь оказаться на больничной койке, как и вообще чувствовать боль. Я успела прикрыть глаза и вспомнить то чувство, которая посетила меня, когда я шла сквозь факела на вершине ректорской башни. Чувство неуязвимости, ведь в тот момент мне было под силу абсолютно все. Следующая оказалась та злость, пришедшая на дне пруда и заставившая отшвырнуть самого могущественного огневика Академии. Александра, парня, что за несколько секунд до этого превращал свою ладонь в чистое пламя. Вот она разгадка. Мимолетное, но озарившее мое сознание как свет падающей звезды в ночи всего мгновение. Но оно уберегло меня. Я упала, столкнулась с твердой землей. И это оказалось болезненно, правда, не настолько, насколько могло бы быть в другой ситуации. Мне показалось, что на мгновение меня расплющило от земного притяжения, а потом вернуло в обычное состояние. Я слегка пружинила и уже окончательно рухнула на траву. Многочисленные осколки валялись рядом и еще несколько упали после. Я чувствовала, как по щеке стекала капелька крови и болели ушибы, полученные еще наверху, но в остальном мое самочувствие было даже больше, чем сносным. Я попыталась встать, но сил хватило только приподняться на локтях. Где-то неподалеку весело чирикала птица, а у окон замка собрались студенты, привлеченные шумом. Сверху, откуда я выпала, донесся крик «Она жива!» И несколько макушек сокурсников показалось в оконном проеме. А через мгновение меня затошнило, и я на глазах у всех опорожнила желудок прямо на траву, содрогаясь всем телом. Хуже зрелище, наверное, и не придумаешь. Мне бы и самой было противно, если бы не было так плохо. По траве скользнула тень, человеческая и совершенно обычная, но я все равно вздрогнула. А потом кто-то заботливо отодвинул мои волосы с лица, откинув их за спину и придержал за плечо, чтобы я ненароком, без сил не свалилась в остатки утреннего сэндвича. «Не сдерживайся, пусть еда выходит, ничего страшного». Я узнала спокойный голос Вацлава. Уже от одного этого звука мне стало легче. Такое бывает. Тело-то подстроилось, а вот все лишнее... Конец фразы я не услышала. Желудок вновь свело от спазмов. Запах стоял противный. Спустя несколько секунд я, наконец, почувствовала, что все закончилось. «Помоги, пожалуйста, подняться. Мне хотелось скорее сбежать куда-нибудь от этой вони и позора». «И как ты здесь оказался?» Парень взял меня под локоть. Земля, где я недавно лежала, вздыбилась, и кусок почвы перевернулся, скрывая под собой отвратительное зрелище. «У меня шло занятие этажом ниже». Несколько окон замка оказалось распахнуто. На моих глазах преподаватель, судя по его приземлению, маг воздуха, выпрыгнул с третьего этажа и теперь направлялся к нам. Глазеющих стало еще больше. Кто-то выглядел пораженным и встревоженным, некоторые кривили носы, глядя на место, где еще недавно лежало то, что вышло из моего желудка, а остальные, к счастью, немногие, насмехались. «Похоже, со стороны это выглядело чертовски весело», «Пусть их всех так протащит по полу и скинет в окно». «Не переживай. В Академии всякое случается». Руковат слова была сильной и крепкой. «А мне все равно стало не по себе. Он видел. Пусть это всего лишь физиология, но покажите мне, девушку, что не смутило бы произошедшее. Уже представляю, какие легенды будут слагать в Академии. Что случилось? Как себя чувствуешь?» Оказавшийся рядом магистр выглядел очень молодо, его светлая кожа на солнце выглядела особенно бледно, голубые глаза имели водянистый оттенок, а в коротких светлых волосах будто гулял ветер, заставлявший их торчать в разные стороны. «Уже лучше», — выдавила я, заметив, как со стороны главного входа к нам направляется кто-то еще. «Магистр Льюис, давайте я отведу ее в медпункт» рано обработать надо», — проникновенным голосом вымешался Вацлав, сжимая мое предплечье чуть сильнее. «Я попыталась принять еще более несчастный вид, хотя куда уж хуже». «Идите», — позволил мужчина, «я пока сам совсем здесь разберусь». Мак земли кивнул и неспешно повел меня прочь. Тошнота ушла, болели лишь мелкие порезы и ушибы на руках и ногах. Ах да, и голова. Еще немного, И та тварь вырвала бы мне волосы вместе со скальпом. И о чем я только думала, запрыгивая в ее пасть. Полоумная. Совсем мозгов лишилась. Спасибо. Я тяжело сглотнула. Даже не знаю, как отблагодарить. Ничего страшного. Ты меня на самом деле напугала. Отозвался парень, смотря вдаль. Никогда не предполагала, что вывалюсь из окна. У меня вырвался нервный смешок. Перед глазами до сих пор стоял стремительно удаляющийся проем второго этажа. Как часто бывает, страх пришел позже, под руку с истерикой. Вот только последняя нашла себя вовсе не в слезах, а в икоте. Мои плечи дергались, а нервы подрагивали, готовые лопнуть. Лишь какой-то внутренний стержень, что был со мной всю жизнь, не давал им разорваться. Порой мне казалось, я сделана из камня, он может терять себя по кусочкам. Но чтобы полностью его разрушить и переломить в труху, потребуется недюжинная сила. Хотя теперь я скорее лед, Чуть подтаю и вновь замерзну, подлечив раны. «Так что все таки произошло?» Спустя несколько секунд спросил Вацлав. Он все еще держал меня за локоть, будто опасался, что я свалюсь. В коридорах с высокими сводами царила прохлада. До меткрыла нам оставалось еще пара минут пути. Вурдалак. Мы изучали бестелесного вурдалака. Слышал о таком? Мой голос чуть дрожал. Конечно, слышал. В его взгляде промелькнуло понимание, губы парня сжались в тонкую линию. Я невидяще посмотрела перед собой, и новый смешок не заставил себя ждать. Магистр оставил нас с ним, запретив выходить из аудитории. И он начал вас выпивать? Нескольких успел. Такое каждый год происходит, верно? Да, сухо подтвердил он. И что же произошло потом? Я кинулась в него. Что? ну я решила его отвлечь, поэтому побежала. Но мои волосы, они застряли. Тварь завыла, кинулась к окну, прошла сквозь стекло. Меня же прижало к нему. Но в итоге оно пошло трещинами, и я выпала. Порез на щеке ныл, и что-то кололо спину. Мой гардероб удивительно быстро приходил в негодность и требовал замены. Похоже, я убила вурдалака. Хотя именно на это я и рассчитывала. Вацлав неожиданно отпустил мой локоть и нащупал ладонь. Свежая царапина отозвалась болью. Кожа парня была горячей, словно кипяток. Моя икота мгновенно прошла, сменившись иными переживаниями. С самого начала планировала убить его. Рыжие волосы падали на лоб, придавая ему хулиганский вид. «Да, другого выхода не оставалось», — ответила я, высвобождая руку. «Мне нравился Вацлав, но не настолько, чтобы потерять голову». С Александром все было иначе. Я почти не колебалась, но и чуяла мое сердце, что огневик опасен. Подпустишь слишком близко, и он причинит боль, даже сам того не желая. От соседа не укрылся мой жест, но он сделал вид, что ничего не заметил. «Мои волосы копят энергию, ты же видел свечение вчера в пруду, и я понадеялась, что благодаря этому они хотя бы отчасти состоят из магии». Правда, я и предположить не могла, что они увязнут внутри твари. Но, так или иначе, они выполнили свою задачу, закололи ее. Но вот почему я не разбилась, вопрос куда интереснее. Есть идеи? Я уставилась на него, надеясь познать разгадку. «Одна, почти невероятная, но в то же время я в ней уверен», заявил Вацлав. «И какая? За это придется заплатить? Как же?» Я сощурилась. Мне почудилось или в моем голосе звучал вызов. «Своим вечером», — улыбнулся парень. Его зеленые глаза блеснули. «Мне скучно. Можно встретиться на кухне. Просто поужинать». «К сожалению, я обещала свой вечер, Кирстен. Мы решили посидеть где-нибудь не допоздна. А потом мне надо пораньше лечь спать. Завтра у вас прибытие магических камней, и казначей просто обязан присутствовать. Если только послезавтра... Что? Я занятая девушка. «Послезавтра, так послезавтра», — согласился Вацлав, вновь беря меня под локоть. Коридора огласил звон колоколов. Занятие подошло к концу. Идем, а то скоро станет не протолкнуться». «А как же то, почему я не разбилась?» — напомнила я, послушно шевеля ногами. «Не беспокойся, сейчас расскажу».